От сказок несравненной шахерезады аудитория уже клевала носами, откровенно зевая. Когда она, наконец, закруглилась, все облегченно вздохнули и повернули головы в сторону северного сказителя. Мурзик вышел на середину сала, гордо задрав голову и хвост. «Дошло до меня, о великий мир! то у вас здесь хреново со сказками?» Мрачно начал он. Зато это заинтересовало аудиторию. «Не тебе, понимаешь, ужастиков, не боевиков, а уж про Евротику я вообще молчу. И насчет последнего не понял, насторожился мир «Хм, оно и понятно». — фыркнул кот, смелив Шахерезаду оценивающим взглядом. — Ты когда последний раз в гареме был? — поинтересовался он у Эмира. — А, ну, недавно. — Что? — взвелась Шахерезада. — Года три назад. — торопливо поправился Эмир. — Тяжелый случай. Тяжелый случай. Будем лечить. «Еммануэль!» Все присели и насторожились. «На особо нервных и возбудимых прошу пересесть на задние ряды». «Вот, подлец!» — расстроился олешка «Я ж ему велел всех усыпить». «А разве это не сказка на ночь?» — удивилась Джасмин. «В принципе, на ночь. Но вряд ли кто под нее заснет». Сейчас, чувствую, он им выдаст. И Мурзик выдал. Да так, ярко, живописно, с такими душещипательными подробностями и такими характерными телодвижениями, что буквально через несколько минут даже свободные от вахты евнухи начали с интересом поглядывать друг на друга. Эмир заиграл бровями одна из которых смотрела на визиря, другая — на его дочь. После чего решительно пополз к Шахерезаде, не обращая внимания на завистливый скрежет зубов из-под бинтов и шуршание пера. Шахерезада конспектировала сказку Мурзика. Шизидзе торопливо задернул за ними полог Да я не в форме то у тебя дано то другое зарычал из заполога эмир три года мне мозги паришь объявляю месячник свободной любви совместное посещение гарема жасмин срочно ретировалась за широкую спину лейтенанта от греха подальше пожалуй ты права пробормотал лейтенант линяем отсюда а то меня тоже разбирать начало. С этими словами Олежка увлек ее за дверь. Он сделал это вовремя, ибо распаленная толпа, не видя более достойного объекта для внимания, начала уже подступать к самому сказочнику, который произносил в этот момент приблизительно следующее. «Еммануэль...» Помурлыкивая от предчувствия, Задрала хвост. И тут... И тут увлекшийся Мурзик Наконец-то заметил толпу, Жарко дышащую ему в затылок. Спереди тоже приближались. Он понял, что пора менять профиль сказки, Если не хочет поменять ориентацию. Кот резко выпустил когти, которым позавидовал бы и гризли, крутанулся вокруг хвоста и прошепел. Знала бы она, что ее любовник был не кто иной, как граф Дракула, самый страшный вампир Тридевятого. Все отшатнулись, Шахерезада из-за взвизгнула. Шахрияр заорал благим матом. Испуганный Шизидзе Краем глаза заглянул внутрь, посмотрел бешеными глазами на сказочника и завопил «Лекаря!». На его никто не слышал. Наступило время ужастиков, а уж в этом жанре баюну равных не было. Пока Мурзик рассказывал свои милые добрые сказочки, стучащему зубами от страха жюри, Пока Молотков с Жасмин шарили по абсолютно пустым комнатам, поминутно спотыкаясь о мешки, расставленные в самых неподходящих местах коридора, Шухерман в поисках детей добрался до кухни. Багдадского вора было не узнать. В целях маскировки он обрядился в цивильный прикид, позаимствованный из доков И теперь на нем развивался черный плащ с кроваво-красным подбоем. За спиной позвякивал полупустой мешок. Брови были подведены сурьмой, хищными стрелками вверх. Результат визита в личный покой Шахерезады. А из-под плаща ничего не поделаешь. Приличную обувку авантюрист добыть пока не смог. из под плаща по-прежнему мелькали не первой свежести лапки. Влетев на кухню, багдадский вор немедленно приступил к поискам детей, азартно шуруя по кастрюлям и сковородкам. — Ой, вишенка! — запустил он руку в ближайшую чашу. — О, обожаю! — зачавкал вор, не обращая внимания на такие мелочи, как кроваво-красный сок. Обильно потекший по подбородку. «Наднако не будем отвлекаться. Где же дети?» «Вах! Нету!» Прошамкал он, заглянув в первую кастрюлю. «И ждешь их нет?» Совсем невнятно добавил он, Заглядывая в следующую. «И?» Удар поварешкой по затылку Заставил его поперхрутся. Я тебе дам детей объедать. Удар был не столько физический, сколько моральный. Так лохануться, не заметить конкурентов в двух шагах. А то, что это был конкурент, Шухерман не сомневался. Об этом красноречиво говорила котомка, в которую долговязая фигура в черной чадре заталкивала остатки эмирской трапезы Но дети, дети, э, чьих детей несравненное, — попытался он подольститься. — Моих, — прорычала конкурентка, энергично взмахивая в очередной раз поварешкой. И взмахнула так энергично, что чадра задралась. И будьте уж у Хермана нервы послабее, но он непременно грохнулся бы в обморок. А так обошлось, только волосы дыбом встали, да дверь с петель слетела, не успев раствориться перед жутко спешащим куда-то багдадским вором. Где-то тут была халва, сразу успокоилась несравненная, поправляя чадру. Мой Абрамчик так ее обожает, и невозмутимо продолжила набивать котомку. Конкурентка даже не подозревала, какую услугу оказывает папе и его команде, ибо именно в этот момент сказка Мурзика подошла к кульминации. — Еммануэль, трепеща от страха, забилась под полок, стены опочевальни тряслись от синхронного трепета жюри, вжавшегося в каменную кладку. Посидевший от ужаса мир громко стуча зубами, попытался залезть под простыню вместе с Шахерезадой, волею судьбы прикованной к нему навечно. Но там уже лежал главный визирь. Вакантных мест было мало, а потому начался естественный отбор. Победила грубая физическая сила. Их все-таки было двое, а визирь один — Однако он, не будь дурак, молниеносно нашел свободную экологическую нишу вместе со своими ятаганами под кроватью. И тут распахнулась дверь, зловеще прошептал Мурзик, и вонотор ворвался вампир. С грохотом рухнула дверь, на пороге стоял Шукерман. В своем черном плаще с алым подбоем, Вздыбленными волосами и горящими глазами. «А-а-а!» он, раскрыв окровавленным вишневым соком, рот. а а Подхватило жюри, ломанув в окно. «А-а-а!» Пискнул под ложем эмира Шизидзе И отключился от переизбытка чувства. «А-а-а!» согласился с ними Мурзик и тоже ломанул. Только со страха не в ту сторону. Как он умудрился просочиться между ног багдадского вора, одному Господу Богу известно, но ему это удалось. Наверное, все-таки потому, что Шухерман на всякий случай подпрыгнул, да со страху так высоко и далеко, что приземлился на постели Эмира, Прямо на трясущуюся под простыней парочку. Как ни странно, но это помогло. По крайней мере, это их на время разъединило. Но когда владыка Багдада, с которого слетела простыня, увидел воплощение кошмарной сказки Мурзика перед своим носом, глаза его начали закатываться. Он был уже на грани обморока.